«Глава седьмая. Харон. Мы подъехали к шлагбауму и остановились. «Сейчас покажу разрешение на выезд, и мы поедем дальше. Это быстрая процедура», — произнес Харон и взял в руки что-то похожее на смартфон. Подошел человек в полицейской форме с выпирающим наружу животом. Поверх формы был неряшливо надет ярко-зеленый жилет. Рубашка была слегка великовата, наверное, для того, чтобы замаскировать особенности его широкой кости. «Капитан Сверлин!» — произнес человек в служебной форме и соответствующим образом приложил рукой к фуражке. «Наверное, он из России!» — мгновенно пронеслась мысль в моей голове. «Дорога через Тикс уже оплачена!» — произнес хорон и показал экран устройства, похожего на современный смартфон. «Хорошо! Проезжайте!» Суровым голосом ответил капитан Сверлин, давая своему напарнику визуальный сигнал о поднятии шлагбаума. После того, как шлагбаум был поднят, мы плавно начали спускаться вниз по тоннелю. Это был хорошо освещенный тоннель, дорожное покрытие которого было идеально ровным. «Осталось около 30 минут, и мы будем на месте», — предупредил меня Харон. С каждым новым ответом Харона вопросов у меня к нему возникало все больше и больше — Но задать их все одновременно было нереально, поэтому я решил озвучить самые ключевые. «Харон», — обратился я к своему водителю. «Да», — ответил он, — «ты сказал, что голова болела, как после пьянки», — продолжил я. «Здесь можно употреблять алкоголь?» «Здесь нужно употреблять алкоголь», — с азартом в голосе ответил он. «Мы же здесь и так все медленно разлагающиеся изнутри мертвецы». Поэтому алкоголь хорошо обеззараживает гнилую душу и выступает в роли местного эликсира молодости. Чем дороже эликсир молодости, тем эффективнее от него антисептический результат. Кто-то с горя бухает паленку, а кто-то культурно выпивает по вечерам бокал золотого долголетия. А что еще мертвецам делать-то по вечерам, кроме как не лечиться от смерти? Золотое долголетие – это самое дорогое вино в городе мертвецов. Только самые избранные его себе могут позволить. Скажу честно, меня угощали, но мне оно не понравилось. Какая-то золотая кислятина. Суть-то в том, что отсюда живым еще никто не воскрес. По крайней мере, я лично таких историй не слышал. Вот и продлеваем себе здесь свою полужизнь. Как можем. Харон ненадолго замолчал, как будто о чем-то задумался. — А какой был вопрос? — неуверенно переспросил он. — Почему надо употреблять алкоголь? — повторил я. «А, точно! Про лечение души я уже рассказал», — произнес он и, сделав глубокий вдох, продолжил. «Алкоголь не только продлевает жизнь мертвецам, но и поднимает им настроение, наполняя их короткое время пребывания здесь моментами счастья и радости. Потом, спустя время, можно весело посидеть с друзьями и повспоминать смешные моменты с прошлых посиделок. Память наша — все. Здесь больше делать-то и нечего» а так постоянная новая возможность обзавестись полезными знакомствами. «Ты думаешь, как я попал на эту должность? Здесь все делается только через знакомство, иначе можно превратиться в обезвоженный жмых очень быстро». «Извини, что перебил», — тактично произнес я. «А откуда ты узнал, что отсюда вообще можно воскреснуть?» «Да я и не помню уже», — задумчиво ответил он. «Мне кто-то это рассказывал, но я не поверил». «Думаю, это какая-то очередная схема по отжиманию сока, но только по какому принципу она работает, я пока не понял». «На самом деле для города М схема актуальная. Можно на ней неплохо подняться». «Получается, что отсюда воскреснуть невозможно?» — переспросил я. «А как ты отсюда воскреснешь?» — продолжил он. «Отсюда только два выхода. Либо золотой песок воспоминаний, либо строительный материал для городского цемента». «Выбирай, как говорится». Херон посмотрел на меня через зеркало заднего вида автомобиля, и, несмотря на то, что его глаза были спрятаны за солнцезащитными очками, в них читалась неизбежность. Это как будто в камере смертника установить таймер до момента его казни и заставить работать на администрацию тюрьмы с улыбкой на лице. Действительно, в этой ситуации самым приятным времяпрепровождением будут душевные алкопосиделки с сокамерниками, причем только в свободное от работы время и только с видом на таймер». Пришло понимание, что харон – это обычный элемент огромной соковыжимательной машины, который мечтает только о том, как оказаться поближе к стакану с освежающим прохладным напитком. Здесь о морали и принципах речи даже не шло. Какие могут быть моральные принципы в городе мертвецов, где активом считается сок из остатков человеческой жизни? Все рано или поздно превратятся в строительный материал. Одни для города, а другие для пустыни небытия. «Поэтому каждый здесь будет выживать как может, и о морально-этических принципах здесь речи вообще никакой быть не может. Уверен, что это здесь высмеивается как слабость». «Харон, а кто такая многоликая богиня?» Задал я вопрос своему водителю. «Персонаж из сказки», — уверенно ответил он. «Персонаж из сказки?» — удивленно переспросил я. «Да, обычный персонаж из детской сказки», — повторил он. Прикол был в том, что сказка каким-то образом завирусилась в городе м а ее автор пожелал остаться неизвестным. Как говорится, свято место пусто не бывает, поэтому ее авторство захотел себе присвоить каждый самозванец, живущий в городе мертвецов. Помню, как по телевизору показывали просудебные разбирательства между самопровозглашенными авторами безымянной сказки, но потом дело замяли, так и оставив ее без авторства. Шума вокруг нее наделали знатно, Каждый хотел на этом заработать, а многие же реально на ней неплохо заработали. Короче, на этой сказке, по-моему, даже уличные торгаши срубили больше бабла, чем сам автор. «А про что сказка-то?» — тактично уточнил я. «Ты думаешь, что я знаю?» — удивленно ответил Харон. «Я запомнил только название. Многоликая богиня и хайп, который вокруг нее создали, а саму сказку я не читал. Зачем она мне?» «Я уже давно вырос из этого возраста, чтобы сказки читать». «Какие же вы все-таки несчастные люди», — подумал я про себя. Хотя вас даже и людьми-то назвать невозможно. Полумертвые полулюди, которые всеми силами и средствами стараются продлить свой короткий отрезок полужизни, сами не понимая зачем. После произнесенных слов Харон сделал серьезное выражение лица, как будто подражает загорелому мужчине на рекламном плакате со страной фамилии Шипибо. Потом он внимательно посмотрел на экран своего навигатора и продолжил разговор. «Кстати», — произнес он, всматриваясь в экран смартфона, — «через 16 минут будем уже на месте». «А куда мы едем?» — ненавязчиво уточнил я. «Ты не знаешь?» — удивленно переспросил он. «Нет», — неуверенно ответил я. «Едешь на Азис жизни не знаешь, кому именно?» — удивленно переспросил он. «Нет», — также удивленно ответил я. «Интересный ты человек!» — произнес он. «Сюда просто так не попадают. Я вообще не представляю, каким бизнесом нужно заниматься, чтобы позволить себе жить на отдельном острове жизни. Ты только представь себе, это не какая-то бутылочка пресной воды в шумном городе мертвецов, а это целый оазис жизни со своим собственным водоемом, тем более еще и вдали от городской суеты. Одним словом — рай!» Слово «рай» Он медленно растянул на гласной буквы получая некое эстетическое удовольствие от произнесенного им вслух слова. В конце тоннеля показался свет. «Уже подъезжаем!» — сказал Харон, выдержав небольшую паузу после недавно произносимого им слова «рай». Свет в конце тоннеля оказался ярким даже для затонированного салона премиального автомобиля. Мне даже пришлось ненадолго прищуриться, чтобы глаза привыкли к свету. Мы выехали из тоннеля и продолжили движение по прямой, не сворачивая. А здесь и сворачивать было некуда. Только одна дорога, и та прямая. На горизонте показался небольшой зеленый островок. «Живут же люди!» — произнес Харон, всматриваясь в красоту маленького, но обильно покрытого зеленью оазиса. «Как будто в параллельную реальность попали». Действительно, пронеслась мысль в моей голове. «Если город мертвецов создан для смерти, то должно же быть где-то место в этой пустыне небытия, которое будет создано для жизни». «Сюда просто так не попадают», — продолжил Харон. «Необходимо иметь приглашение». Около десяти минут мы ехали по пустынной дороге в сторону оазиса жизни, который внешне напоминал сочную зеленую точку на обезвоженном золотом теле пустыни. Вдоль дороги не было ни рекламных стендов, ни людей, здесь вообще никого не было. Только мы вдвоем ровное дорожное покрытие, ведущее прямиком в тот самый рай». «Еще один контрольный пункт, и мы на месте», — произнес Харон. Впереди показался контрольный пункт. Мы подъехали к шлагбауму и остановились. Рядом со шлагбаумом располагалось ухоженное помещение службы безопасности, на входной двери которого висела табличка с надписью «Служба безопасности». У шлагбаума нас уже ожидал вооруженный охранник в камуфляжной форме песочного цвета. В отличие от того полицейского с животом на выкат и рубашкой большего размера, Этот представитель власти был высокого роста и внешне выглядел физически крепким. Обычно такие парни являются телохранителями спецподразделений. Харон опустил стекло автомобиля и показал охраннику экран смартфона.